Глава одиннадцатая. Было странно идти по лесу вот так. Желя постоянно ловила себя на мысли, что ничего не поменялось. Словно она уснула на лугу под полуденным солнцем, глаза разлипаются, но остатки сна еще мешают смотреть на мир. Гий и Иван все еще шли рядом, словно не было последних дней, и они только-только вышли из пожженной деревни ее бабушки. Лишь сумки, которые продолжали тащить парни, выбивались из воспоминания. Одежда волков-кочевников. «А зачем вы это несете?» — спросила Желя тихо. Всю дорогу они молчали, и горло отвыкло разговаривать. Лицо у Гии стало сосредоточенным, точно он и в самом деле запамятовал о чем-то важном. «Там немного инструментов, мало ли что. Еды совсем мало, если придется, то поохотимся на месте». Такого ответа было бы достаточно. Но тут со стороны подошел и Иван, и, склонившись, негромко добавил, словно бы вор не слышал. Гей не знал наверняка, однако полагаю, что это понадобится для переодеваний. Ну, когда мы совсем близко будем к жарптице, чтобы не заметили. Боярин улыбнулся тонкими губами и показался гораздо младше, чем он есть на самом деле. Прошло еще немного времени, и Желя с облегчением стало узнавать путевые метки, поставленные ее деревенскими когда-то давно. Ее шаг стал быстрее, тени и солнечный свет замелькали по бокам, оставалось всего ничего. Но вдруг она остановилась. Грудь сжала, дышалась тяжелее. Гий и Иван нагнали ее, когда девушка совсем замерла на дороге. «Дальше я не пойду», — сказала она, странно выделяя слоги. Желя даже не посмотрела на парней. Глядела вперед на дорогу, но каким-то чудным, мутным взглядом. Гий склонился немного, чтобы вглядеться в ее лицо и прочитать ответ. Но ответ не пришел, и волк взял на себя смелость дернуть легонько тонкую прядку у лба. Должно быть, это значило что-то ободряющее. «Чего ты?» Иван догадался первым. До деревни оставалось всего ничего, только пройти сквозь рощу и явятся земляные насыпи с заборами и домами. Но желя не шла. «Ей страшно», — глухо произнес боярин. Он сам потопал на месте. На лице его больше не было того задора, с каким он говорил о краже жар птицы желя Иван попробовал взять ее за плечо, но не стал вести насильно. Вместо этого он посмотрел наверх. Ей страшно. «Посмотри!» Жестом он призвал девушку поднять голову. «Небо чистое, дыма нет. Случись что, мы бы уже давно учуяли запах гари, но принюхайся!» Желя успокаивалась под звук его голоса и послушно втянула воздух. «Пахнет рощей, березами, травой, какими-то цветами, но не дымом». Желя молчала долго. «Верно». Слова еще были сдавленными, однако голова склонилась, и девушка послушно пошла вслед за Гием. Они могли бы поклясться, что Желя с облегчением выдохнула, завидев границу своей деревни целой и безопасной. А оттого они спустились вниз почти бегом, словно боялись, что образ растает на горячем воздухе. «Мне кажется, или эта штука стала выше?» — осторожно спросил Гий, неопределенно поднимая руку в воздух. Насыпь у первых дворов в самом деле стала выше. Они не сразу заметили, но тут и там, перед деревней в земле, расползались глубокие борозды, скосившись, поблизости торчали наточенные колья. На да, теперь дикому зверю не пройти», — пробормотал Гий. Через узкий вход, оставленный для местных, они углубились в деревню. Сердце Желли снова забилось часто-часто, ведь по дороге им никто не попался, но она снова выдохнула, услышав чужие голоса. Гул стоял у колодца. Мужчины обступили его кругом и не сразу увидели Желю. На солнце блестели от пота их шеи и руки. Но тут один из них обернулся, и девушка увидела блестящие глаза Азара. «Вернулась», — сказал один из мужчин таким тоном, словно в этом не было никакой радости. Азар зашагал навстречу, и когда схватил пачерицу за плечи, желя от неожиданности ойкнула. Не находя слов, он заставил поднять глаза на себя, но лицо его оставалось спокойным, сосредоточенным, словно мыслями он был не здесь. «Что ты творишь?» Поспели Гий с Иваном, и Азар, удивленный, выпустил Желю. Она знала, что по возвращению ее отругают. Может, даже накажут. Не хотелось бы, чтобы парни увидели ее позора, поэтому Желя набрала в грудь воздуха и сказала заготовленные слова. «Ты воспитывал меня в правиле, что каждому нужно помогать по мере сил. Всегда. Силы у меня были, и я принесла Василисе лекарства». «Я не нашла себе беду на голову и вернулась домой. Теперь все будет хорошо». Ассар молчал. Борода и черные волосы взлохматились, и он пригладил их рассеянным жестом. «Да, ты ушла, сбежала. И не знаешь, что случилось». Мужчина не стал ждать восклицаний. «Наши, те, кого мы отправили смотреть на лес, говорят, что махина где-то рядом, уже совсем близко». Мы не стали рисковать, а отправили женщин, стариков и детей в деревню севернее, подальше от опасности. «Мама?» «Её. Всех». В голове помутнилось. Грудь сковала знакомое чувство страха, с которым Желя возвращалась в деревню. а «Василиса?» Азар молчал. Молчал так долго, не рискуя глядеть ей в глаза, что Желя почувствовала, как кривица от непрошенных слёз подбородок. Она плоха, но жива. Ее перевести с остальными было никак, и мы выхаживаем ее как можем, но толку мало. А потом добавил рассеянно. Твои лекарства будут в самый раз. Жиля рвано выдохнула, глядя в небо, а потом коротко кивнула и развернулась, чтобы пуститься бегом до дома Василисы, но Азар положил ей руку на плечо, повернул обратно и обнял. Когда он выпустил падчерицу, и она ушла дальше по тропеды до соседских домов, Азар глянул на Ивана с Геем и спросил, не рассчитывая на толковый ответ. «Снова вы». Гей неопределенно повел плечом, точно сомневался, и ответил не в попад. «Временами». Дом Василисы встретил желю странным запахом. Чувствовалась затхлость, почему-то опилки, а еще кровь. Девушка, нарочито громко ступая и скрипя дверьми, зашла в комнату, даже не успев рассмотреть больную, бросилась к окну. От духоты дома сделалось дурно. «Ты ведь тут вся и сохнешь», — сказала Желя вместо приветствия и, обернувшись, поняла, что слова ее звучали, как злая шутка. «Мне нужно отрезать язык», — мелькнула в голове. Василиса совсем изменилась. Сильно исхудала, цвет глаз побледнел. Казалось, что и копна темных волос поредела и сбилась в сальные пряди. Но когда она заговорила, голос был таким же глубоким и мягким, как прежде. Надо же, Беглянка вернулась. Желез сжала губы. Если у подруги хватало сил шутить, значит, надежда была. Я нашла эти проклятые травы. Ты-то как? Василиса посмотрела в потолок и долго не отвечала. Ну так, странно. Боль не ушла, но я привыкла к ней. Не знаю. Желез запустила руки под одеяло и почувствовала влагу. На ладони остались красные пятна. «Муж меняет простыни», — словно в оправдание сказала Василиса. «Только не всегда удается делать это вовремя. Рабочие руки постоянно нужны снаружи». Она словно бы говорила о всех тех укреплениях, что делали мужчины. «Ладно». Желя помотала головой, собираясь с мыслями. «Знахарка тоже ушла? Вместе с остальными?» «Тебе сказали». И она добавила, не рассчитывая на ответ. «Дочку тоже забрали. Отдали одну из женщин, у которой после родов еще не кончилось молоко. До лучших времен». Желе впервые в жизни стало жаль Василису. Всегда сильная и уверенная, сейчас она лежала бледной тенью себя и едва шевелила губами. Но девушка отбросила эти мысли и подошла к столу, вынимая травы. «Сейчас надо придумать, как это тебе принять». «Перед уходом знахарка сказала мне рецепт», словно оживилась Василиса, но потом снова опала на подушке. «Слушай». Больная рассказала, что с чем смешать, как верно растолочь положить. Была вскипячена вода, разогрета ткань. Сперва вещи падали из рук, но жели легонько стукнула себя по боку, оправляясь. К вечеру варево было готово, и она надеялась, что Василиса ничего не перепутала. Тихонько процедив все в новую чашку, Желя с ложки, дуя на горячий отвар, напоила подругу. За многое время она не одолела даже половины, и Желя дала ей передохнуть, сделав в это время одну из примочек, которые делала прежде, до ухода в гостинку. Только присев, пока Василиса устраивалась поудобнее на свежих простынях, Желя поняла, что у нее кружится голова. «Выйди на воздух», — велела подруга. «А еще лучше сходи в стопку отмоешься, и сразу думается легче». Желерассея кивнула Проверив все еще на сто раз и чуть не побронившись из-за этого с Василисой, она вышла наружу и села на крыльцо. Подниматься с места, думать, надеяться не хотелось, но от мысли, что все, что можно, уже было сделано, стало чуточку легче. Медленно со стороны других домов пришли Иван и Гей. Только теперь Желя заметила, что солнце свалилось, пыль на земле нагрелась до да нельзя, а от травы под ногами поднимался пряный сонный запах. «Где вы были?» — спросила Желя, но вышло как-то обвинительно. Иван смотрел вниз и даже не поднял головы, но и не съязвил. Только оперся о столб крыльца, навалился и замер щурец на свету. Боярин оставил сумки на земле и сел чуть ниже Жели. Сцепив руки в замок, он бегал глазами по вышивке в кафтана, думая о чем-то своем. «Помогали Азару. Рук все равно не хватало, вот он нас и впряг». Гий скрестил руки на груди, словно стеснялся говорить дальше. И в самом деле умолк. «А как больная?» «Я сделала все как надо. Напоила ее и осталось только ждать». Девушка сама теребила кончик косы, теряясь под стать Ивану. Они молчали, вдыхая духоту и наблюдая за плывущими длинными тенями. Жиля сидела, закрыв глаза, но потом обратилась к Ивану, не сказавшему ни слова. «Все с мужчинами прошло хорошо?» «Да», — сказал гей «Нет», — хором ответил Иван. Волк покачал головой, словно не стоило начинать это снова, но боярин не смутился. «Я старался помогать в возведении защиты, правда старался» но быстро выдыхался, краснел, и все это видели. Я путался, возводил вал не в ту сторону, какую надо. Пришлось переделывать другим. Не чувствую себя последним дураком. Иван помолчал, переводя дыхание. Я всегда такой, бестолковый. Вроде и хочется помогать и быть нужным, а воспитан по-другому. Гей не удержался. — По-дурацки? желе бы с удовольствием отгрызла ему руку, чтобы он не делал Ивану хуже. Но она только подсела к боярину ближе и взяла его руку в свою. «Не слушай, Гия». «Да он прав. Работать руками я не обучен. Воевать тоже. Все это лучше выходило у старших братьев, вот на меня и махнули рукой». «Но ты ведь стараешься». «Что проку?» Это было сказано с таким тяжким вздохом, что хотелось расплакаться. «У меня тоже не ладится». Я все боюсь, что опоздала. Заметили, как мы не появимся, все уже произошло. Деревню у бабушки сожгали, мои деревенские уехали севернее скрываясь. Дом опустел, и я чувствую себя у разбитого корыта. Так никогда не было. Иван повернулся к ней. Почему? Я всегда знаю свое место. Раньше это было по хозяйству, при семье. А теперь... Вы сами видите, как все рушится, и мое применение тоже. Я всегда знала, что говорить и что мне делать, но охотники медленно рушат все, что меня окружало. Мне не на что опереться. Я не могу найти себе место и дело. Я чувствую себя бессильной, и поэтому злюсь, поэтому мне страшно». Желе кипело внутри, и в груди было гораздо жарче, чем во дворе. Рывком она сняла красную косынку и скрутила ее в руках. Было слышно дыхание всех троих. Ткань одежды прилипала к телу от пота. Каждый устал и каждый на свой манер. И Гий как мог пытался приободрить. «Только не думайте расплакаться, а то пить на этой жаре еще больше захочется». «Угу», — протянул Иван. Были ли виной боярин с желей, но и Гий повесил нос. Весь день он смотрел на суету перепуганных людей, и вдруг подумала, стоит ли их дело того. Папаша-волк прав. Стая не попадет в беду, если вовремя снимется с кочевья. Но Гия тянет вперед, вглубь леса. И, глядя на светлую косу Жели, он уже сомневался, что дело только лишь в опасный жар птица. — Ладно уж, этот день мы прожили, предлагаю набираться сил к следующему. — У вас же будет где отмыться? Жели выпрямилась и кивнула. — И стопка. Баня. Гей плохо спрятал улыбку. «Ну что, по одному пойдем? Или все трое разом?» Желя бросила в него косынкой, но она не долетела. Тогда подскочила к бочке с водой и брызнула на волка, но тот только смеялся, вытирая лицо. Иван упер щеку в кулак и улыбался, чувствуя, что брызги долетают и до него. Желя с Гием бросились бегать кругами по двору, догоняя друг друга и, слушая общий смех и гиканье, У каждого отлегло от сердца.